Да только имущество своего он лишился, еще во времена римлян. Ну, а все таки сэр Джон, так мы его теперь называем, отпраздновал, как мог день свадьбы и угостил всех и каждого в приходе. А жена Джона до двенадцати часов ночи пела песни в трактире Чистая капля. На сердце тест стало так тяжело, что она не решилась подъехать к дому в экипаже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 Ах, дурочка, ты дурочка, воскликнула миссис Дарбифилд. От волнения она забрызгала водой Тесс и себя. Боже, Вот уж не думала, что доживу я до того, чтобы так тебя назвать. Ну какая же ты дурочка. Тесс судорожно рыдал. После длительного душевного напряжения настала наконец реакция. Я это знаю, знаю, знаю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 болтает и у Уроливер и в чистой капле о том, что благодаря тебе семья снова займет положение подобающее ей по праву. Вот бедняк. А ты теперь взяла да все испортила. О, господи. И словно в довершении беды послышались в эту минуту шаги отца Тэс. Впрочем, он не сразу вошел в дом. И миссис Дарбифилд объявила, что она сама сообщит ему печальную новость.